Получица и пряности, действие третья, часть вторая. Приятного прослушивания, текст читает Отцеру и Радвин. Лоуренс не мог припомнить, когда он в последний раз так веселился, сколько они станцевали и выпили вина. Он наслаждался послевкусием, вероятно, впервые в жизни, потому что после бурного веселья раньше на него накатывало одиночество. А чрезмерных в залиянии Холла с трудом держалась на ногах, и Лоуренс придерживала ее за плечи пока они поднимались на свой этаж. Жар в его груди сменился приятной теплотой, и ему казалось, что пока с ним холод, шумное веселье никогда не прекратится. Они зашли в комнату, и оставленных распахнутыми окон продолжал доноситься уличный гомон. Похоже, на смену заступили торговцы и ремесленники, которые днем не смогли отлучиться на церемонии открытия. Праздник, кажется, перешел в новую стадию – Когда они шли в гостиницу, Лоуренс обернулся на площади и увидел, что туда спешат люди. Он не сомневался, что Холла тоже не отказалась бы посмотреть, но сил у нее, уже не оставалось. Как и вчера, Лоуренс уложил девушку спать, сняв с нее всю лишнюю одежду, и у него вырвался вздох, но не от того, что ему не нравилось ухаживать за Холлу, будто бы он ее слуга. Вздох был выражением радости. Он улыбался, глядя на раскрасневшуюся и беззащитную Холлу. Он больше не испытывал страха и даже жалел о мате. А пока они танцевали, Лоуренс не вспоминал про злосчастный договор. Хозяин гостиницы сообщил, что Лоуренсу оставили послание. Марк передал, что разгадал, каким образом у решил раздобыть денег и просил тотчас же прийти к нему. Первой мыслью Лоуренса была, что все это может подождать и до завтра. Раньше он бы так никогда не подумал, и соответственно отношение к делу его удивило. Проблема уже не казалась такой уж и срочной. Его больше заинтересовало письмо, которое доставили вместе с посланием. Оно было запечатано Сургучом, и красивым почерком было выведено имя отправителя Диана. Как ему сказали, письмо принес крепкий, коренастый мужчина. Скорее всего, это был Баттес. Лорен предположил, что в письме Диана сообщила про Йойс, так как он просил ее поделиться любыми сведениями, которые она вспомнит. Он собирался было сломать печать и взглянуть на письмо, но передумал. Если он сядет читать сейчас письмо, то к Марку точно не пойдет. Сунув конверт в карман, он закрыл окно и пошел к выходу. Протянув руку, чтобы открыть дверь, Лорен защитил спиной взгляд. Обернувшись, он, конечно же, никого не обнаружил, кроме Холла, которая сону на него смотрела. «Я ненадолго». «А письмо с запахом самки тебе зачем?» Спросила Холла с недовольством, причина которого крылась явно не в том, что она боролась со сном. От красавицы, между прочим. Тебя это беспокоит? Дурень. Она летописец. Надеюсь, знаешь, кто это такие. Она разбирается в северных сказках и преданиях. От неё я узнал про Йойс. Я ещё не смотрел письмо, но даже вчерашний разговор уже оказался очень полезным. Кстати, она знает про тебя легенду. Хола потерла глаза, будто бы кошечка, умывающая мордочку, и резко поднялась. Какую легенду? В предании Реноса упоминается о Холлу пшеничный хвост. Это же о тебе. Не знаю. А что ты узнал полезного? Упоминание о Йоси согнало с неё всякую сонливость. В этом предании сказано, с какой стороны ты пришла. Это... Хола смотрел на него во все глаза. Она не сразу поняла смысл услышанного. Это правда? А к чему мне врать? В сказке сказано, что ты вышла из восточного леса. Если от Нюхиры идти к юго-западу, а от Реноса на восток, то на пересечении в горах и стоит Йойс. От неожиданных вестей Хола крепко прижала одеяло к себе и опустила глаза. Ушки? Ушки Холла медленно дрожали от несчастной радости. Перед Лоуренсом была девочка, которая давным-давно потерялась и, наконец-то, начала находить дорогу домой. Хола медленно набрала воздуха в лёгкие и шумно выдохнула. Заплакать мудрой волчицей не позволяла её гордость. Удивляюсь твоей выдержке. Дурак. Хола надула губы, сдерживая минутную слабость. Она здорово облегчила нам работу, ведь раньше мы знали только то, что Йойс где-то к юго-западу от нью -Хиры. Я не считал письмо, но, наверное, она отыскала ещё что-нибудь. Найти Йойс оказалось проще, чем я предполагал. Хола кивнула и отвела взгляд. Не выпуская одеялка из рук, она испытывающе смотрела на Лоренса. Кончик хвоста бился от нетерпения, в красноватом янтаре глаз светилась тревога пополам с надеждой. Вид беззащитной растерянной Холлу вызывал у Лоренса легкую улыбку. С другой стороны, если бы он сейчас сделал вид, что не понимает немного вопроса, застывшего у нее во взгляде, она бы перегрызла ему глотку, и виноват был бы в этом только сам Лоренс. Он кашлянул и быстро дал ответ. Думаю, хватит и полгода, чтобы найти его. Сидевшая, будто бы каменное изваяние, девушка сбросила себя от опенения и кивнула. В общем, считай, к нам прилетел голубь с хорошими новостями. А ты всякие глупости подумала. Стыдно должно быть. Хоу, надула губки, но было видно, что это всё напускное. В общем, схожу к Марку. А письмо с запахом самки тебе зачем? Повторила Холла вопрос. Лоренс невольно засмеялся. Она хотела, чтобы Лоренс составил письмо, которое даже не мог бы прочесть, и стыдливо пыталась скрыть свои чувства. А Лоренс был доволен, что так легко читал Холла, ему это редко когда удавалось. И он протянул письмо. Так ты говоришь, она красавица. Причём производит впечатление зрелого человека. Холла приподняла бровь и, приняв письмо, одарила Лоренса сердитым взглядом. А ты чересчур зрелая и слишком хитрая. Холла широко улыбнулась, показывая клыки. Я так понимаю, Марк разгадал схему Аматия. матье. Собираюсь к Марку, чтобы узнать подробности. Хорошо. Всё-таки постарайся, чтобы этот мальчик не выкупил меня. Вообще-то он беседы не предполагал, что Холла могла говорить сирива с Пэтома Лоренс, а в ответ лишь пожал плечами. Кстати, можешь прочесть письмо? Если, конечно, сможешь. Холо засопело и леглась на кровать, держа письмо в руках. Она небрежно махнула хвостом на прощание, напомнив собаку, которая устроилась на рижанке с костью в зубах. И, не осмелившись озвучить это сравнение, Лоренс просто улыбнулся. Напоследок, уже стоя у дверях, он обернулся. Волчица, будто бы ожидая его взгляда, махнула хвостом. а Лоренс улыбнулся снова одним уголками губ и тихонько закрыл за собой дверь. Загрузил человека, а сам даже не торопится. Буркнул Марк. Прости. Лоуренс не знал, где искать Марка. На ярмарке или дома. Он решил для начала заглянуть к нему в лавку. И оказался прав. Лунный свет освещал торговые лотки и толпы пьющих людей около них. Даже ночные стражники поддались соблазну. И многих из них можно было видеть с кружкой в руке. Ладно. На самом деле, в праздник у меня полно свободного времени. Да. Не хочется в такое время возиться с тяжестями. Особенно с мешками пшеницы. Всегда распродаю её до начала праздника, а закупаю, когда он закончится. Правда, ночные гуляния – другой разговор. Сам праздник продолжается два дня, и после закрытия ярмарка завершается ночным весельем, которое, как правило, выливается в обычную попойку. Хотя Лоренс не осуждал желающих выпить под предлогом праздника. Да и потом, помогая тебе, я и сам подзаработал маленько. Так что я не в обиде. С улыбкой сказал Марк. Рассуждал он как истинный торговец. Видимо, способом матери позволял заработать не только ему. Пользуешься чужими идеями, значит. Так что за метод? Там всё очень интересно. Нет, метод сам простой. Это как мокрой рукой просто собирать. Лоренс присел на чурбачок, стоявший рядом с ним. И я весь внимание. Марк Маркитро улыбнулся, глядя на Лоренса. Ходят слухи, что рыцарь Хашмид искусный танцор. А пока он пляшет, кое-кто может накопить тысячу монет и забрать прекрасную принцессу. Ты можешь хоть всю лавку на аматте поставить, мне всё равно. Марк парировал ни щитом, ни мечом. А Филипп Третий, кстати, много чего рассказывает про тебя. Что? Говорит, бедняжка сильно тебе задолжала. Вот ты возишь её с собой везде, да каши холодной кормишь. В общем, с тобой жизни сахар. Будто бы рассказывая шутку, весело проговаривал Марк. Лоуренс лишь холодно улыбался. А Мати поскал слухи о Лоуренсе, чтобы подать себя благодетелем, но удар по репутации волновал Лоуренса не больше, чем летающий комар возле лица. Странствующий торговец не наемник с мечом, чтобы принуждать кого-то ездить с собой. Стоило им выехать из города, долговая расписка превратилась бы в простую бумажку. Не говоря уже о том, что привычного для дороги путешественника невкусная каша не является чем-то из ряда вон выходящим. Некоторые торговцы бывают, что не отвлекаются от торговли и вовсе пропускают приемы пищи, так что вряд ли кто-нибудь отнесется к слухам всерьез. Важно было иное. А мать рассказывает всем о своей дуэли. Выходило, что Лоуренс борется с ним за женщину. Даже если это и не кажется на торговле, повода для радости Лоуренс все равно не находил. Марк весело улыбался, прекрасно понимая, насколько подробная новость могла вывести из себя его. Лоуренс тихо вздохнул и махнул рукой, мол, больше слушать тебя не хочу. В общем, давай к делу. Что он придумал? Ах да. Когда ты мне сказал, что об этом знает Баттас, я всё понял. Значит, это было связано с торговлей Баттаса? Драгоценные камни? Не совсем. Такое вряд ли назовёшь драгоценным. Перит. «Надо же! А ты что, уже знаешь?» Лоуренс попал в точку. «Нет, просто так же прикидывал, можно ли на нём заработать. Это как-то связано с той гадалкой? Вроде да. Хотя её уже нет в городе. Понятно». Рядом раздались бурные возгласы. Лоуренс обернулся. Мужчины в дорожной одежде радостно обнимались с городскими торговцами, видимо, их давними знакомыми. Говорят, у гадалки слишком хорошо получалось, поэтому ею заинтересовалась церковная коллегия по искоренению ересей. Хотя выглядит всё это странно, конечно. Почему странно? Марка, хлебнув вина, и схватил мешочек с полки позади него. Знаешь, какой шум бы поднялся, приди к нам в церковнике. Потом на рынке стало больше перита, чем раньше. Мне кажется, гадалка где-то купила его, распродала у нас и уехала. И ещё... Марк высыпал содержимое мешочка, на прилавке лежали кристаллы перита, поблёскивая белым в лунном свете. Некоторые имели идеальную форму кубика, другие были сплющенными в лепёшку. «Я вот думаю, не хотела ли гадалка преподнести перит как что-то редкое? Сколько, по-твоему, это стоит сейчас?» Марк держал в руке кристалл в форме куба, который оценилось больше всего. «За подобное давали десять и леда, или иначе четверть арене». Но так как Холла говорила, что подаренный кубик Амати выкупили в торгах, Лоуренс решил рискнуть и сказал. «Сотни эллида. 270. семьдесят. Дало...» Проглотил слова Лоуренс и мысленно отругал себя за то, что не побежал закупаться перитом после разговора с Холла о подарке Амати. «Все женщины в городе с ума по нему посходили. Мы-то с тобой понимаем, что отдавать столько даже за драгоценный камень уму непостижимо». Не то, чтобы за какой-то перит. А завтра, когда рынок откроется, цена взлетит ещё выше. Гадания и рецепты красоты всегда в цене. И всё-таки... 270 за это? Причём подорожали все кристаллы. Форма не имеет значения. Якобы у каждой формы есть свой эффект. И теперь торговцы и крестьяне, у кого денег побольше, по просьбе своих жёнышек покупают им кристаллы. А те ещё хвалятся друг перед другом, кому муженёк больше купил. Каждый раз, когда раздаётся милый женский голосок, перит прибавляет в цене. Лауренс почувствовал укол совести. Он сам не раз поддавался на уговоры и покупал девушкам выпивку и разные безделушки. Но ещё досаднее было то, что он упустил возможность вот так вот хорошо заработать. Тут прибыль возрастает не в десятки, а в сотни и в тысячи раз. Филипп III просто гребёт деньги лопатой. Похоже, Амати решился на выплату долга Холла после того, как начал стремительно богатеть. Если схема с спиритом пришла ему в голову, когда он купил ей кубик, то сейчас он должен собрать значительную сумму уже. Вполне возможно, что кутру тысяча Торини будет уже у него в кармане. Я сам немного подорговал и уже заработал 300 элида. Цены на него взлетели до небес. Такую возможность заработать не упустит никто. «А кто об этом знает? Похоже, слухи на рынке пошли уже с утра. Не понимаю, как я так поздно об этом догадался. К слову, пока ты со своей принцессой отплясывал, у торговца камнями стояла огромная толпа». Лицо Лоуренса покраснело даже сильнее, чем у подвыпившего Марка, и не из-за шутки в адрес-холлу. Стыд душил его. Самые бестолковые торговцы узнали о способе лёгкого заработка, а он в это время танцевал и не думал ни о чём другом. Он почувствовал себя непригодным для своей работы. Это уже его второй просчёт подряд, начиная с Рюббенхайнгена. Лоренса захотелось схватиться за голову. Можно было бы ему помешать, если бы он использовал сложную схему, но так, увы, ты на крючке. Мол, жди, в своей участи. Однако Лоренса. Снедала только то, что он упустил свой шанс. Применял его на танцы с холла. Ну так вот, пошёл слух оперития, поэтому из-за перекупщиков цены растут как на дрожжах. И к тому, что ветер только поднялся. Если не поставишь парус, будешь жалеть всю жизнь. Что правда, то правда. Я не собираюсь смотреть, как другие корабли уплывают. Ого. Хотя бы деньги на новую принцессу будут, если вдруг что. Лоуренс поморщился в ответ на злорадство Марка, но тот решил, что это хорошая возможность поправить свое положение после Рюбинхайнгена. «Ладно, для начала я куплю у тебя перита в счет уплаты за гвозди». Теперь уже морщится, но стал черед Марка. В итоге Лоуренс купил четыре камня за тридцать тарений. Он возвращался в гостиницу, петляя между танцующими в свете костров людьми. Похоже, началась вторая часть праздника. Представление отличалось от того, что Лоренс видел днем. В мельчайшей толпе он иногда выхватывал обрывки выступлений участников. На празднике царило буйство. Соломенные фигуры бились друг о друга, танцоры кружились с мечами. Лоренс удивился, что праздник все набирает и набирает силу, хотя люди и пили, и танцевали уже весь день. Наблюдать за действием было лучше всего из окна гостиницы, поэтому Лоренс зашагал быстрее, пробивая себе путь в толпе. Он размышлял над тем, что мать прибавила шансов обыграть его, но эта мысль его уже как-то не тревожила. Еще он прикидывал, сколько выручит за четыре камня и как подешевле выкупить кристалл Ухолу. Безделушки обращаются в золото, такое случается. Праздничное настроение творит чудеса. Свернув в боковой переулок, где затухали праздничный шум и огни, Лоран увидел, как рыцари-наёмники заигрывают и обнимаются с городскими барышнями то были самые обыкновенные девушки, не занимающиеся чем-то сомнительным. Лоуренс был в этом уверен. И если бы не атмосфера веселья, вряд ли бы они доверились этим воякам полубандитского вида. Праздник кружил голову и горячил кровь, но именно это привело к перитовой лихорадке. Хотя Лоуренс совершенно не возражал против подобного развития событий, погруженный в свои мысли, Он заприметил прилавки с дынями, похожими на яйцо огромной птицы. Дыни холодили руку. Идеальная закуска для разгоряченных глоток. Он купил парочку для Хола, ведь она точно не встретит его улыбкой, если вернется с пустыми руками. Усмехнувшись, он сунул одну дыню под мышку, а другую понес в руке. Лорен зашел в гостиницу. В на первом этаже царило оживление. Здесь праздновали не хуже, чем на улице. Мельком взглянув на веселящихся людей, Лоуренс стал подниматься по лестнице. Со второго этажа гвал, доносившийся снизу, казался далёким и призрачным, будто бы обвески костра на дальнем берегу реки. Слушание ясный, будто бы журчание ручья шум, он открыл дверь и зашёл в номер. Лоуренс удивлённо отметил, что в комнате очень светло. Но после увидел, что ставня открытой, видимо, Холлу хотела прочесть всё-таки то письмо. Едва эта мысль пришла ему в голову, Он понял, что в ней есть нечто странное. «Прочесть письмо?» Спросил себя Лоуренс. Он встретился глазами с Холло. Та держала в руках письмо, освещенное яркой луной. Она испугана. Хотя нет. Просто зачиталась и забыла, где находится. «Хола! Ты все-таки умеешь читать?» Хотел спросить Лоуренс, но слова застряли у него в горле. Губы Холла дрожали, а плечи тряслись. Тонкие, онемевшие пальцы пытались ухватить бумагу, но письмо выскользнуло из рук и падая закружилось в воздухе. Лоренс просто стоял. Ему казалось, что холод, застывшая, как снежная статуя, сейчас уже рассыплется. Она прочла письмо от Дианы, иначе быть не могло. Реакция девушки не оставляла много вариантов. О чем вообще могла написать Диана? Конечно же, Йойс. «Что такое, Лоуренс?» Боднично спросила Холла с легкой улыбкой, хотя вид у нее был такой, будто бы она едва держится, чтобы не рухнуть на пол или не потерять сознание. Лоуренсу показалось, что он видит страшный сон. «У меня что-то на лице?» С улыбкой пыталась произнести Холла, но губы все еще тряслись, а голос дрожал. Лоуренс смотрел ей прямо в глаза. В них была пустота. Молчание угнетало его, поэтому... Он ответил аккуратно, подбирая слова. «С лицом всё в порядке, но ты, похоже, немного пьяна. Что сказать дальше? Сначала нужно понять, что она узнала». Не успел подумать Лоуренс, как Холла ответила. Х -х -х, да, я пьяна, точно, пьяна». Стуча зубами, засмеялась Холла. Неуверенной походкой она подошла к кровати и села. Лоуренс наконец-таки отошел от двери. Осторожно, как будто подкрадывающаяся к пугливой птице, он приблизился к столу и подожжил дыни на стол, между демом, глянув на упавшее письмо. В лунном свете были хорошо видны строки, написанные красивым почерком Дианы. «Касательно разрушенного в древности города Йойса, которого мы обсуждали», прочел Лоренс случайный отрывок и невольно зажмурился. «Холл, наверное...» намеренно обманула Лоуренса, чтобы потом подшутить над ним или удивить его своими умениями читать, а при первой возможности схватила письмо и... безобидная шутка обратилась против нее. Она не могла не прочесть письмо, в котором, быть может, написано про Йойс. Лоуренс представил, как холод с горящими глазами, нетерпеливо вскрывала конверт, а затем доставала письмо, натыкаяться на слово о разрушенном Йойсе вдруг. Не хотел бы он оказаться... На ее месте. Холла по-прежнему сидела на кровати и рассеянно смотрела в пол, пока Лоренс думал, что сказать, она медленно подняла голову. «Лоренс, что мне делать?» «Что?» Проговорила Холла с болезненной улыбкой на лице. «Мне некуда возвращаться». Она не всхлипывала и не моргала. Слезы текли по ее щекам, будто бы стройки крови. «Что?» Она невнятно бормотала, будто бы ребенок, сломавший любимую игрушку. Лоренцу было больно смотреть на нее. Все мы возвращаемся в детство, вспоминая родном доме. Мудрая волчица Хола за сотни лет наверняка хоть раз думала о том, что ей смог затеряться в потоке времени. Но перед лицом сильнейших чувств разум бессилен. Ровно что пытаться переубедить ребенка. «Хола!» Услышав свое имя, Девушка вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. Это всего лишь легенда. В них часто неправда. Пытался успокоить ее Лоренс, стараясь говорить как можно убедительнее, однако больше сказать ему было, в общем-то, и нечего. Очень маловероятно, что Юэс еще существовал. Простоять сотни лет и не исчезнуть способен только лишь крупный город. Ну тогда все о нем бы знали. Неправда? Да. Например, когда появляется некий король или когда земли занимает другой народ, они придумывают подобные сказки, чтобы обозначить, что территория отныне принадлежит им. Лоуренс не соврал. Он действительно несколько раз слышал такие истории. Но Холла замотала головой. Слезы текли вправо и влево, размазываясь по щекам. Она посмотрела на Лоренса, и глаза ее потемнели, как вода в глубоком озере перед грозой. Тогда почему ты -то ничего мне не говорила? «Ждал подходящего момента. Тема очень непростая, сама понимаешь». <смех> Хрипло-то смеялось Холло. Она велась ими как одержимая. «И как? Весело было за мной наблюдать. Наивная дурочка живет и не знает, что я ждет, да? Ты так думал?» Несправедливое обвинение выбило Лоренса все мысли из головы. «Конечно, он не думал так». В груди кипела злость, однако Лоренс держался. Ведь Холла сейчас хотела притинить какую-нибудь боль, все равно кому, ему или себе. Холла, успокойся, пожалуйста. Я спокойна. Не так-то и просто сбить меня с толку. Ты ведь давно знаешь про Йойс? Лоуренс нечему было возразить. Холла попала в точку. Теперь он понимал, что совершил неправомерную ошибку. Давно ведь знаешь, я права. Ты знал с самого начала. Теперь все стало на свои места. Сейчас Холла было похоже на загнанную в угол волчицу. «Лоренс, а ты, оказывается, любишь несчастных овечек. А по тебе-то сразу не скажешь. Когда говорила, что хочу домой, туда, чего уже нет. Что ты видел во мне? Жалкую несчастную душу? Милую дурочку, которой не грех простить ее выходки?» Холла продолжала, не давая Лоренсу в рта раскрыть. «А помнишь, ты сказал, и мол... «Сама после нихеры. Надоела я тебе?» Через улыбку Холла пробивалась какое-то отчаяние. Она и сама понимала, что от злости намерена коверкать смысл слов Лоуренса, чтобы хоть как-то его задеть. И если бы тот разозлился и ударил её, она бы только завиляла хвостиком от радости. «Ты действительно так считаешь?» Услышав вопрос, Холла отшатнулась как от пощечины. Глаза ягня глаза волчицы были уже готовы сжигать Лоренса. Да, я так считаю. Она встала. Костяшки пальцев побелели, так сильно нажимала свои кулаки. Руки дрожали, оскаленные зубы нервно стучали, и шерсть на хвосте вставала дыбом. Однако Лоренса это не напугало. Он знал, что её ярость кроется за такой тоской. «Ты человек, кроме людей никто не разводит животных. Вы прикармливаете меня надеждой Айоси, да? Весело тебе, наверное. Хола. Лоренс подскочил к Холлу и схватил ее за руки. Она задрожала, как пойманный зверь, отчаянно пытаясь вырваться. Лоурен держал ее руки, она никак не могла бы пересилить его. Постепенно злость утихла и... Она была уже совсем не похожа на яростную волчицу, умоляющим взглядом, посмотрев на Лоренса. Я... Я одна осталась. Что мне делать? Никто меня там не ждёт. Я совсем одна. "У тебя есть я", без тени притворства сказал Лоренс. "Такие слова не бросают на ветер", но Холлан смешливо улыбнулась и спросила: "Кто ты мне? Нет. Кто я для тебя?" А не нашлась с ответом Лоренс. Но ему нужно было хорошенько подумать. Только потом он понял, что нужно было ответить сразу. Хоть что-нибудь, неважно, ложью бы это было или нет. Я не хочу оставаться одна! Не хочу! Закричала Холло и тут же замерла. Алоренс, возьми меня. Алоренс уже собирался выпустить руки Холло, но увидел, как она улыбается зловеще и безумно. Она смеялась над собственным помешательством. Я теперь одна. А с ребенком нас будет двое. Посмотри на меня. Я сейчас в человеческом обличии, у нас может даже выйти что-то. Лоуренс, скажи. Замолчи, прошу тебя. Безудержная ярость, бушевавшая в груди Холла, находила выход в едких, ранних словах. Лоуренс прекрасно это понимал, но сейчас не сумел бы поступить как раньше. Мягкими, как шелк словами, остудить ее чувства, поэтому он просто попросил ее помолчать. Улыбка Холла стала еще шире, слезы с новой силой хлынули из глаз. «Ха-ха-ха! Да-да, ты ведь всегда такой жалостливый, да? Я другого и не ожидала. Да это уже и не важно. Вспомнила, что есть тот, кто меня любит». Лоренс держал Холла крепко. Она не могла вырваться, поэтому она, расслабив руки, чтобы вытащить их при первой же возможности, обмякла всем телом. Когда Лоренс опустил ее руки... Она прошерстила губами, будто бы умирающая бабочка. «Тебя ждёт тысяча монет, поэтому ты не особо тревожишься, да?» а Лоренс чувствовал, что нет смысла ей сейчас что-либо объяснять, поэтому просто молча слушал. Холо тоже молчала. Пылающее в ней пламя наконец-то потухло. На некоторое время в комнате повисла тишина, и когда Лоренс потянулся к Холлу, она вдруг произнесла слабевшим голосом. Прости. Лоренс мог поклясться, что услышал, как закрывается дверь к ее сердцу, и ее тело отказалось повиноваться ему. Усильением воли он заставил себя сделать пару шагов назад, холо сел на кровати и уставилась в пол. Лоренс не мог спокойно стоять, поэтому, подняв письмо Дианы, и в спешке пробежался по строкам. Она сообщала, что у нее был знакомый монах, который собирает сказки северных народов. Он жил в деревне Суф на пути в Ренас которая останавливалась когда-то сама Холла. Диана предполагала навестить этого монаха было бы хорошим вариантом, и на обратной стороне письма написала даже его имя. Лоуренс прикрыл глаза, проклиная себя. Почему он не посмотрел это дурацкое письмо перед уходом? В какой-то миг его руки чуть... чуть не сорвали письмо в клочья, но он себя остановил. Ведь письмо было ни при чем. Наоборот, оно хотя бы давало важную зацепку. Строки извивались тонкой нитью, на которой держится все, что связывает его с Холо. Аккуратно сложив письмо, Лорен сунул его за пазуху. Он снова глянул в сторону Холо, но та продолжала смотреть в пол. Протянув к ней руки, он вспомнил ее недавние слова и остановился. Прости. Все, что оставалось Лоренцу, это тихо покинуть комнату. Шаг назад, другой. В комнату через окно ворвался громкий возглас толпы. Воспользовавшись этим, Лоуренс повернулся и вышел в коридор. Ему показалось, что в последнюю секунду Холо подняла лицо, но это была лишь напрасная надежда. Пошарив рукой за спиной, он закрыл двери, не желая ни на что смотреть, прижал ладони к глазам. «Но мир от этого никуда не денется. Нужно действовать. Вопрос только в том, как...» Лоуренс вышел из гостиницы. Город был наводнён чужими лицами.